Здесь и теперь, подразмытый аккомпанемент перелётных птиц, опьянённых внезапной высью, здесь и теперь наступает такой момент, когда устаёшь от чужих передаренных писем и начинаешь писать свои. Практика нежности к себе. Вот вы и добрались до момента, разделяющего теоретическую часть от практики. Хочется верить, что услышанное нашло в вас отклик, и старые схемы взаимодействия с собой потихоньку начали меняться. Внутренний критик, возможно, всё ещё продолжает бубнить о том, что с вами что-то не так, но его голос стал тише, а влияние слабее. Вы всё чаще становитесь с собой на одну сторону и бережёте свои взгляды, чувства и непохожесть как важные части себя, празднуя их и свою силу. Теперь самое время приступить к практике. «Марафону нежности к себе», рассчитанному на 31 день. У вас впереди условный месяц, чтобы настроить внутренний камертон нежности и лучше усвоить то, о чем книга. Никакой спешки. Двигайтесь в темпе, комфортном для вас. Если чувствуете, что хотите побыть в задании несколько дней, а то и неделю, дайте себе столько времени, сколько нужно. Единственная рекомендация — Не стремитесь узнать все задания сразу. Пусть каждый новый день будет конфетой, приятным сюрпризом. Поскольку на протяжении марафона придется составлять много списков, хорошо бы завести под это дело блокнот. Но можно записывать и в электронном виде в любом удобном для вас приложении. Если захотите делиться написанным в соцсетях, используйте хэштег #МарафонКСебеНежно. Так мы точно не потеряемся. И самое важное, степень публичности регулируйте сами. Никто не требует от вас выносить сердце из дома. Будьте бережными к себе. Марафон прежде всего об этом. Первое. О себе в настоящем времени. Напишите о себе сколько угодно фактов, которые касаются вашего сегодня. Что происходит с вами сейчас? кто вы? Можно говорить о себе из утверждения «я люблю майонез» или из отрицания «я не оставляю чаевых». Например, вот что я могу сходу написать о себе «не крашу ногти», «у меня нет ни одной татуировки», «держу в голове сотни дней рождения», «но крайне редко кого-то поздравляю». Написанное должно быть именно в настоящем времени. То есть фразы вроде «я совершила кругосветное путешествие», опыт прошлого или «через два года я получу диплом психолога», «ещё не состоявшееся будущее», не подойдут. Только здесь и сейчас. Вы сегодня. Смысл. Лучше познакомиться с собой в моменте «сейчас». Иногда мы даже не осознаём, как часто в мыслях о себе нас уносит то в прошлое воспоминания, то в будущее фантазии. Суть этого шага — «заякориться в «сейчас», потому что именно оно — то, с чем можно работать, на что можно влиять. Второе. Капсула запахов. Пряные травы пахнут землёй и небом, домом, к которому ты всегда идёшь внутри себя, и морем, которое носишь в сердце. Листок бергамота, если растереть его между пальцами, навевает воспоминания о позднем послеполуденном чае на террасе, когда солнце мягкое, как спелая дыня, разливает по округе золото, не скупясь, не приберегая на чёрный день, на ещё неизвестно, какое завтра. Представьте, что у вас есть возможность оставить для людей будущего свой портрет, составленный из дорогих вашему сердцу ароматов. Прочитав, ощутив их, они смогут словно увидеть вас вживую, почувствовать рядом — Считать ваш уникальный обонятельный код в архивах памяти. Подумайте, кому бы вы завещали открыть эту капсулу. В ней каждый аромат будет запечатан отдельно. Поэтому будьте спокойны. Все ноты проявят себя чисто. Какие запахи будут в ней лежать? Почему? Смысл. Сформировать свою палитру любимых запахов. Это замечательный ресурс для восстановления к которому можно обращаться, когда силы на исходе. Третье. My guilty pleasure. Guilty pleasure — это тайная слабость, стыдная любовь к чему-то, страсть, порицаемая большинством людей из вашего окружения, но доставляющая вам огромное удовольствие. То, что вы обычно делаете, слушаете, смотрите, читаете или едите, когда никого нет рядом — чтобы осудить. При этом вам за это, если быть честными, на самом деле не стыдно. Вам действительно нравится это делать. Слушать по быть подписанной на десятки кошачьих аккаунтов в Инстаграме, пить растворимый кофе на заправках или загибать в книжке уголки страниц. Составьте список собственных guilty pleasure. Подсветите эти грани себя, но без мучительного стыда и неловкости. Позвольте себе старомодную эксцентричность быть с собой и не сожалеть об этом. Смысл? Познакомиться с тем, что составляет вашу уникальность, но до этого стыдливо заметалась под ковер. Четвертое. Мне нужно время подумать. Нежность к себе проявляется не только в бережном исследовании своих особенностей, но и в признании своего права не давать немедленных ответов, не считать, что вы обязаны решать что-то вот прямо здесь и сейчас, не отходя от кассы, потому что у вас спросили и ждут. «Я действительно хочу это сделать? Или соглашаюсь по привычке? Куда-то с кем-то пойти, встретиться после работы, помочь с переездом или выбором свадебного платья, стать крёстной чьему-то ребёнку? Я дала себе время подумать и прислушаться к себе? Или согласилась в ту же минуту. Практика этого дня — не соглашаться или не отказывать сразу, когда есть хоть малейшая возможность не принимать решение здесь и сейчас. Походите с возможным ответом в сердце, покатайте в голове и на языке, прислушайтесь, чем он отзывается в теле, и ощутите его вес, силу и правду для себя. Смысл — сделать так, чтобы то, что вы говорите, совпадало с тем, что вы чувствуете. Пятое. Комплимент навсегда. Бывают такие комплименты, которые на года остаются в памяти, потому что были неожиданными, какими-то очень свежими, не банальными, яркими. Вспоминая их, всегда улыбаешься. Они откликаются внутренним теплом и неподдельной благодарностью тем, кто их подарил слова становятся рождественской гирляндой. Включишь — вспомнишь однажды унылым ноябрьским вечером, и как будто снова волшебства отсыпали. Задание этого дня — вспомнить самые любимые комплименты, которые вы получали, неважно, как давно и от кого. Смысл — дать себе повод улыбнуться и мысленно себя обнять. Чьими-то такими верными, такими точными словами — от которых светло. Шестое. Письмо себе в прошлое. Сегодняшнее упражнение будет на разрыв аорты. Лучше его делать там, где безопасно плакать и не нужно беспокоиться о потёкшей туши. Вспомните себя в том моменте жизни, когда вам было плохо и вы страдали от несправедливости мира. Детство, юность, студенчество – Возраст выбирайте сами, но это должно быть на приличном удалении от сегодня, лет 10-20 назад. Но если вам нужно утешить себя пятилетней давности, сделайте это. Возможно, вам сказали какую-то гадость, посмеялись, от вас отвернулись друзья, вас бросил мальчик, не поняли родители, и вы посчитали себя страшной, ненужной и нелюбимой. В общем, какой-то такой момент когда остро ощущалось, что жизнь — боль и нет просвета. Представьте себя той девочкой. Она снова спряталась и плачет. Найдите ее, обнимите и скажите все, что ей нужно знать о вас, сегодняшней. Что ее ждет? Как все на самом деле случится, обернется? Какой вы станете? Чего вы добьетесь? Где будете жить? Кого встретите? Если захотите, то можете что-то посоветовать или о чём-то предупредить. Но только, пожалуйста, говорите с ней из любви, из самой нежности, чтобы та маленькая девочка, которой вы были, поверила, что она любима, что она вырастет, что она станет сильной, что мир будет ловить её, но не поймает. Что ей обязательно нужно продолжать быть, потому что самое важное и интересное — впереди». Смысл Осознать, что теперь даже в самой сложной ситуации У вас всегда есть вы Добрый взрослый, на которого вы можете опереться Вы никогда не одни Седьмое Счастливая примета Придумайте свою личную счастливую примету Что-то, с чего будет считываться Если тебе нужен знак, то вот он Девушка в красной шапке? Сосновая шишка? Листик дерева гинкго. Любой образ, встретив который в реальности, в рекламе, книжке, разговоре, вы будете знать, всё идёт хорошо и правильно. Вы в нужное время, в нужном месте. Это примерно то, о чём я писала в тексте «Осенью можно позволить себе разлюбить». «Развешивай обереги из перьев оживших птиц». Пей зелье из трав, носи браслеты из камня и ветра. Найдя седой волос, говори. Это к счастью и очень большим деньгам. Спроси, если хочешь спросить, и жди ответа. Смысл. Мирозданию нужно понимать, через что вам слать воздушные поцелуи. Восьмое. Открытка силы. Попросите человека, которого вы любите, кто давно вас знает, побыть вашим добрым зеркалом и написать вам, именно написать на открытке в письме или сообщении, что его в вас восхищает, в чем, на его взгляд, ваша суперсила, ваш дар. А потом обязательно сами подпишите такую открытку силы для кого-то. Главное, чтобы это были слова поддержки, восхищения и любви. Начните волну. Смысл? Ощутить себя любимой и увидеть, как же прекрасно ваше отражение в людях, добрых зеркалах. Девятое. Магазинчик. Если бы вы были владелицей маленькой волшебной лавки где-нибудь в укромном уголке мира, что бы вы продавали? Единственное условие — очень узкая специализация. Например, не всё для дома, а только Подушки или ножи ручной работы, или антикварные часы. В чём была бы фишка вашего товара? Где бы находился магазинчик? Как бы он выглядел внутри и чем бы расплачивались с вами покупатели? Запишите куда-нибудь свои фантазии. Смысл. Текст, который вы напишете, может многое рассказать о том, что вы любите и в чём для вас смысл. Какие вещи вас привлекают — что вы считаете ресурсом и чем бы хотели делиться с другими. Десятое. Ничего лишнего. Практика сегодняшнего дня — отвечать только на заданный вопрос, особенно если чувствуете, что вопрос с подковыркой и вас хотят заставить оправдываться. Если вопрос даже на вопрос не похож, а так — риторический выстрел в воздух, разрешите человеку высказаться — но не принимайте на свой счет. В конце концов, если от вас хотят что-то узнать, пусть не сочтут за труд напрячься, подумать и сформулировать, что именно им от вас нужно. Не облегчайте сегодня жизнь лентяям. Заодно и к себе присмотритесь. А как задаете вопросы вы? Смысл — практика ясной коммуникации. Цель — научиться слышать вопрос, а не чувства, которые он вызывает. Последние важно осознавать, но не обязательно использовать в ответе. Одиннадцатое. Письма городу. «Побудьте сегодня ангелами города, в котором живете. Оставьте послание, которое вам самим было бы приятно получить». Записка, подброшенная в книгу на полке посткроссинга. Стикер в ячейке камеры хранения в магазине надпись маркером поверх старого объявления на столбе. Отправьте короткую нежную телеграмму и будьте уверены, что ее прочтет именно тот, кому она будет нужна, как воздух. Как добрый знак, что все случится и получится. Как дружеское объятие незнакомого человека, в котором тепло, как дома. Смысл. Сделать так, чтобы в этом мире стало чуть уютнее и теплее. 12. Моя воображаемая тату. Пофантазируйте, какую татуировку вы бы сейчас себе сделали. Если вы категорически против даже воображаемой татуировки, представьте, что бы вы нанесли себе на футболку. А если терпеть не можете футболки с картинками, визуализируйте свой экслибрис — художественно выполненную печать, удостоверяющую владельца книги. Главное — чтобы изображение или фраза были концентратом того, кто вы сейчас, отображали вашу философию и взгляд на мир из данного момента. Не думайте о том, как кто к ней отнесется. Она будет невидимой для других, видеть ее сможете только вы. Что это будет? Смысл. Сформулировать свою главную ценность на данный момент. Свой смысл на сегодня. Тринадцатое. Найдите слова. Сегодня попробуем отследить, чем на самом деле вам откликаются чужие картинки и мысли ваших друзей в соцсетях, и найти слова, максимально точно отражающие это эхо. Задание дня — не прятаться за смайликами и лайками, а постараться передать то, что вы чувствуете, словами. Когда хочется правильно завершить фразу в мессенджере смайликом, спросите себя «Зачем?», что именно я сейчас чувствую и о чем хочу просигнализировать собеседнику. Вместо смайлика с сердечками в глазах отправьте ваши истинные чувства «Я любуюсь тобой», «Не могу оторвать глаз», «Божечки, я влюбилась», «Вместо рожицы с ручьями слез вербализируйте вашу грусть, «Мне сейчас так погано», что хочется бахнуть рюмку чая, спрятаться под одеяло и не вылезать еще лет сто. Позвольте вашей злости быть злостью, а не гневной рожицей в Фейсбуке, а вашей нежности быть словами, а не виртуально обнимающим медведем. Смысл. Осознать эмоции, которые вы прячете за смайлами в переписке и лайками в соцсетях. Четырнадцатое. «Варежка нежности». Идею для этой практики я подсмотрела в книге сербского писателя Горана Петровича «Атлас, составленный небом». Герои романа раз в год делают талисманы от злых духов, чтобы отгонять беду и грустные мысли. Рецепт этого защитного амулета поражает красотой и сложностью. Необходимо смешать меньший круг из тех, что описывает стрекоза на поверхности воды, Щепотку нежности цветочной пыльцы. Вечный запрет оборачиваться. Столько снежинок, сколько может поместиться на длинных ресницах. Слов любви в таком количестве, какое уместится во рту. Ноздрю запаха душицы. По-хорошему вдоху всех четырёх ветров. На глазок разноцветной пыльцы дневной бабочки. Зёрнышко шуршания скоробея. Много смеха, которого никогда немного. Нанизанный на нитку поцелуи широкий взмах букетом базилика и еще 39 элементов, заинтересовавшихся отсылаю к книге, там перечислены все. Мне так понравилось описание этого таинства, что я тоже решила создать нечто подобное, сложив в детскую рукавичку сына 21 волшебный ингредиент, среди которых вишневая косточка, морская соль, щепотка мяты, зала. Колючка чертополоха, кусочек сосновой коры, карпатские травы, корица, ромашка, анисовые звёздочки и льняное семечко. Я сознательно подбирала такие элементы, которые не портятся и не гниют. Пришлось покопаться в шкафчике со специями и прогуляться в лес. Это было такое вдохновляющее, такое ресурсное действие. Задание этого дня — создать свою варежку нежности. Чем вы захотите её наполнить? С какими добрыми значениями связать каждый ингредиент? Например, я решила, что вишнёвая косточка будет символизировать мою упёртость в следовании мечтам, а кусочек сосновой коры — моё непобедимое. Смысл. Создать собственный талисман нежности и получить огромное удовольствие от процесса. Пятнадцатое. Это в мою честь. Чтобы сегодня не происходило приятного, мысленно говорите себе. Это в мою честь. Увидели на улице огромный билборд со словами «Я люблю тебя»? Это в вашу честь. Кто-то запустил вечером салют? В вашу честь, конечно же. Начальство расщедрилось и разрешило всем уйти на полчаса раньше? Какое счастье, что у них есть вы. Всё, что будет сегодня вызывать улыбку или радовать, все победы и достижения, о которых говорят в новостях, все свидетельства чудесных спасений и невероятных историй, о которых вы сегодня услышите, — в вашу честь. Просто потому, что вы есть, и мир таким образом вам салютует. День абсолютного внутреннего тщеславия без угрызений совести и вины. Смысл. Сделайте это ради новизны ощущений. Салютовать самой себе непривычно, но стоит того, чтобы попробовать. Шестнадцатое. Мне бы хотелось, чтобы от меня не хотели. День работы с чужими ожиданиями. Переберите в уме окружающих вас людей и сформулируйте, какие их ожидания насчет вас вам не нравятся. Что вы ощущаете, как бремя суть задания — не разжечь огонь бунта, а заметить глубокие течения недовольства. То, что вы наверняка ощущали, как непонятное внутреннее сопротивление, но не облекали в слова, а заметали под ковер, проглатывали, старались не видеть. Понимая, чего от нас ждут, и осознавая, что мы не в состоянии на этот запрос ответить, мы признаем свое право не совпадать с чужими ожиданиями и решать, Что с этим делать? Менять ситуацию или менять себя? Смысл. Вывести из тени негативные чувства, дать им пространство для проявления. Обнаружив то, что незаметно подъедало вас изнутри, вы пошатнёте идеальный образ себя, но обретёте шанс стать устойчивее и сильнее. Семнадцатое. «Я не знаю». Не бойтесь отвечать сегодня «не знаю», если ответа на вопрос у вас нет. Неважно, кто будет спрашивать — начальник, супруг, мама, ребёнок или прохожий на улице. Не надо пытаться изобразить весёлую и находчивую. Вы действительно имеете право чего-то не знать. Мир от этого не замрёт в немом ужасе. Как вы могли его так подвести? Он же на вас рассчитывал. Небо не свалится на землю. Разрешите себе сегодня не бороться за звание лучшего специалиста в своей области, лучшего родителя и работника года. Разрешите себе не знать и спокойно пользоваться фразой «я не знаю». Вы погуглите об этом завтра. Смысл. Убедиться, что от вашего незнания мир не рухнет. Вам не зачем тратить силы на создание репутации человека, у которого на всё есть ответ». Это тяжёлое время. Восемнадцатое. История моего тела. Сегодня я предлагаю ближе познакомиться со своим телом. Чувство благодарности, благоговения или восторга подключать не обязательно. Они могут возникнуть в конце дня, но имитировать их не надо. Упражнение не об этом. Попробуйте сегодня прочитать своё тело, не оценивая и не осуждая не отходя от текста, а только то, что написано, буква за буквой, и добавляя в конце каждого предложения «всё моё». Вот шрам от кесарева, над ним нависает живот. «Всё моё». Вот след от прививки в детстве, а вот синяк, ударилась об угол стола в пятницу. «Всё моё». Вот седые волосы, вот морщины, вот растяжки, появились после беременности. Всё моё. Вот косточка на пальце. Вот мозоль от новых туфель. Вот выпирающие вены. Всё моё. Не надо про лишние килограммы или слишком тонкие губы. Это уже оценка. А это просто губы. Возможно, верхняя губа чуть полнее нижней. Не сравнивайте себя. Не оценивайте. Не осуждайте. Читайте, как есть от родинки к родинке, не пропуская скучные места. Не заставляйте себя что-то при этом чувствовать или принимать себя. Можете не принимать, вы от этого не станете хуже. Главное — читайте. Вспоминайте, откуда что взялось. Напоминайте, что это история вашего тела. Помните. Все ваше. Смысл. Окунуться в мир собственной телесности — Мы не бесплотные создания. У нас есть тело, а у него — история. Девятнадцатое. Меня разочаровало. Посвятите сегодняшний день составлению списка того, что вас разочаровало. Недавно или сто лет назад. Люди, поступки, фильмы, книги, еда, публичные личности. Какие высказывания подтолкнули к тому, чтобы отписаться от человека. Чем был плох, нахваливаемый другими ресторан? Общение с кем перестало вас радовать? Разрешите себе отказаться от идеи «Наверное, это я чего-то не поняла». У вас действительно есть право ничего не ощущать там, где другие замирают от восторга. Это нормально. Смысл. Признать за собой право менять свои представления и первые впечатления без страха показаться непоследовательной или ветренной. Двадцатое. Мой голод. Этот день посвятите тому, чтобы осознать свой голод почему-либо. Не в физическом смысле, а в ментальном. Почему вы голодны? По смеху до да колик? Дням, когда можно принадлежать только себе? Разговором по душам с другом? в маленьком темном баре, объятиям, словам «я тебя хочу», громкому плачу на взрыд, страстным скандалам, вдохновляющему обучению, путешествиям, флирту, хорошим книгам, которые не отпускают до последней страницы, чувству финансовой безопасности. Составьте свой голодный список. Помощником в определении голода может служить зависть. Может оказаться, что вы завидуете не конкретной вещи или чужой удаче, а чувствам, стоящим за ними. Смысл. Зная свой голод, понимаешь, какую пищу искать, а от этого зависит, куда именно за ней идти. В отдел любви, самореализации или к полкам с острыми ощущениями. Двадцать первое. Мое индейское имя. Не так давно папа рассказал, как мне досталось имя Оля. «Вообще-то я шёл тебя регистрировать как Настю, но когда я заполнял необходимые бумажки, там в образце было написано «Ольга». И я подумал, ну а что, хорошее имя. Наверное, не зря привели в пример. Так что меня назвали в честь бланка образца. Кто знает, может быть, это объясняет, почему в моём поколении так много Оль. Задание этого дня — подумать, как бы вас могли звать, родись вы в индейском племени где-нибудь давно и далеко. Это должно быть что-то поэтичное, образное, не от мира сего. Насколько угодно слов. Например, «та, чьи сны похожи на остановленные часы», или «ветер, баюкающий дыхание леса». Прислушайтесь к себе и отпустите фантазию на волю. Получилось?» Побудьте в этом имени какое-то время. Подержите его внутри. Представьте, какие истории о вас рассказывали бы вашим детям и внукам. Что умела женщина с таким именем? Чем отличалась от остальных? Какое волшебство в себе носила? Если индейская тема вас совершенно не вдохновляет, то попробуйте сделать следующее. Представьте, что за огромным теплым костром сидят все женщины вашего рода. Каждая по очереди берёт слово и говорит о себе лишь одну фразу. Она начинается со слов «Я та, которая...» Как бы продолжили её вы. Смысл. Упражнение может помочь сформулировать вашу миссию на данный момент, как бы пафосно это ни звучало, и нащупать большой смысл в своём настоящем, особенно когда кажется, что его нет. Двадцать второе. Место силы. Задание этого дня — представить себе свое место силы, свой личный край света, где можно наполниться и восстановиться, просто закрыв глаза. Практикуя погружение в эту мысленную картинку, вы удивительным образом обогащаете свой чувственный опыт, Возвращайтесь отдохнувшими, успокоенными, с сердцем, наполненным светом, будто по нему Боженька голыми ножками пробежал. Словно тело действительно всё ощущало. Нос вдыхал, уши слышали, пальцы трогали, глаза видели. Запах клубники, плеск воды, белый шершавый камень, витиеватый узор марокканской плитки. Всё было по-настоящему, даже если не было никогда. В конце концов, если тело умеет так тонко чувствовать, а мозг представлять, Грех не использовать это в моменты, когда реальность сужается до какого-нибудь тёмного холодного ноября. Лужи глубоки, дожди бесконечны, выходить никуда не хочется и даже лежиться в сторону мечты с каким-то невероятным трудом. Итак, что это за место? Как оно выглядит? Какие звуки там слышны? Какими ароматами наполнен воздух? Почему вам там хорошо? Не нужно сравнивать эту картинку с реальной жизнью и расстраиваться, что последнее проигрывает по насыщенности и краскам. Всё с вашим настоящим нормально. Оно такое, какое и есть, каким может на данный момент быть. Иногда скудным, иногда скучным, но не неправильным. Смысл. Если вам хочется почувствовать что-то другое, просто нафантазируйте себе это что-то другое и почувствуйте. А резкие движения пусть дождутся четкого плана. Двадцать третье. Своя стая. Люди с какой энергетикой вам симпатичны? Какие черты внешности, манеры поведения или речи вас притягивают? Может быть, у симпатичных вам людей есть схожесть в социальном статусе или бэкграунде? Что в них сразу вас цепляет? делают не случайными, особенными. Кого вы сходу опознаёте как своих, с которыми вы легко сойдётесь и поладите? И кого хочется удержать в своём поле, если не навсегда, то как можно дольше? Поразмышляйте, из каких людей состоит ваша стая. Вспомните, как эти люди пришли в вашу жизнь. Почему вы дорожите вашими отношениями? А главное, что делаете, чтобы их питать и развивать? смысл. Осознать, что если такие удивительные люди есть в вашей стае, значит вы обладаете теми качествами, которые вам так нравятся в других. Это очень вдохновляет. 24. Радиостанция имени меня. Что бы происходило в эфире радио, предназначенного только для вас? Представьте, что вы включаете приемник на кухне или в машине И всё, что звучит на FM-волне, создано специально под ваши запросы. Какая бы музыка там играла? Были бы там ведущие? Что бы они говорили? Чьими голосами? А какими были бы прогнозы погоды? Что ещё звучало бы в эфире? Сводки последних снов? Приветы от людей из прошлого? Весёлые сплетни о знакомых? Мотивирующие цитаты? Смысл? Проявить чего вам сейчас не хватает, какого рода радости, каких новостей. А зная, что вам нужно, вы можете придумать, как себе это дать. Двадцать пятое. Стена славы. Задание на сегодня — завести в телефоне папку, куда вы будете складывать скрины всех хороших слов о себе, которые прочитаете в переписке или получите вместе с письмом по электронной почте. Положительные отзывы о своей работе — сюда же. Любой текст, в котором вас хвалят, благодарят, где вами восхищаются, даже если это будет непечатное слово, выражающее крайнюю степень восторга и сказанное от души. Перечитывайте поддерживающие слова, опирайтесь на них, используйте как возможность остановить падение, когда кажется, что всё неправильно и жизнь не удалась. Смысл. Завести хорошую привычку регулярно пополнять папку добрых слов и заглядывать в нее в минуты сомнений в себе и разочарований в людях. Ваша жизнь гораздо больше, чем один плохой день. Двадцать шестое. Семена. Посадите сегодня что-нибудь. Если за окном весна или лето, купите семена и бросьте в землю на улице. Если за окном холода, Посадите в стакане рукколу или воткните в горшок с фикусом семечко от лимона. Или апельсина. Или авокадо. Или яблока. Совершенно неважно, что именно вы посадите и где. Это может быть каштан или семя, выпавшее из еловой шишки. Да хоть гречишное зёрнышко. Главное, чтобы вы ощутили ту непередаваемую магию момента, когда вы даёте чему-то шанс продолжиться, прорасти, вырасти. «Увидеть солнце». Смысл. Испытать кайф, видя, как из земли проклёвывается что-то зелёное и нежное. И всё благодаря вам. Двадцать седьмое. «Безд, возд, мезд, но». То есть даром. Задача этого шага марафона — отдать что-нибудь ненужное. Дать вещи надежду на новую жизнь. Почувствовать, как физически станет легче дышать, как освободится пространство, пусть на самую малость, но уже кое-что. Смысл задания не в количестве выброшенного, а в символизме жеста. Убрать из жизни хотя бы одну вещь, которая в ней не нужна, из которой вы выросли, смысл которой больше не ценность для вас. Используйте любой удобный для вас способ. Чат с соседями, сообщество отдать даром соцсети. Как показывает практика, добротная вещь находит нового благодарного хозяина за считанные часы. Смысл — освободить место для нового и подарить вещи вторую жизнь, а кому-то — радость. 28. 29 февраля длинной в год. Представьте, что у вас есть год в запасе, когда вы сможете делать, что хотите. Вам не нужно беспокоиться о деньгах, они в безлимитном доступе у вас на карточке. А в паспорте — годовая виза в любую страну мира. Вернее, во все. И неограниченное количество раз. У вас есть год неучтенного времени, который никак не скажется ни на карьере, ни на важных для вас связях. Что вы будете делать? Куда поедете? Что себе купите? «Навстречу каким приключениям отправитесь?» Вариант «Буду год сидеть дома и спать» тоже годится. В вашей фантазии могут участвовать другие люди, но когда год закончится, помнить о том, что происходило, будете только вы. Итак, что вы будете делать? Смысл. Осознать ваши истинные потребности и желания. Двадцать девятое. «Я тебе доверяю». Это день на прокачку доверия к самой себе. Если начнете сегодня сомневаться в своих способностях или оценках, скажите себе «Все хорошо, я тебе доверяю». Пусть это будет обращение к своей сути, той, которая внутри и знает все ответы. Почувствуйте сегодня доверительную соностройку с собой. Поверьте, что вы все делаете правильно, вовремя и наилучшим образом. Ощутите это глубинное чувство расслабления. Не надо оглядываться, просчитывать, озираться по сторонам. Все хорошо, назовите себя по имени. Я тебе доверяю. Смысл? Взять себя за руку и почувствовать, как это здорово — верить себе. Тридцатое. Что вырастет, если посадить твое сердце в землю? Этот вопрос я встретила у Карен Бенке в книге по развитию писательского воображения и с тех пор люблю задавать его в разговорах с людьми. В предпоследний день марафона попробуйте ответить на него и вы. Уверена, это будет что-то прекрасное. Смысл? Лучше понять, для чего вы в этом мире. 31. Итоги. Обещание себе. Последнее задание марафона — попробовать сформулировать то новое, что удалось о себе открыть в процессе. Как изменилось отношение к себе за это время, если изменилось? Что вы возьмёте из этого марафона в своё завтра? Какое обещание себе дадите? Подарите себе какую-нибудь памятную вещицу — брошь, браслет, брелок на ключи, чашку, керамическую фигурку, что угодно, при взгляде на которую вы будете вспоминать, как тренировали мышцу нежности к себе, чтобы не забывать делать это снова и снова. Без марафонов. Просто так. И как можно чаще.